Глава 11. Дорога в дождливую Москву. вальт руже было очень трудно. Впервые он оказался совсем один в идущем в Москву спецвагоне среди странных и страшных людей. Этот вагон очень напоминал совсем другой вагон, отошедший от московской платформы несколько месяцев назад. Вагон, в котором Петя Кац, Товарищ Кац начал достопамятный путь в Шамбалу. Петя много мог бы рассказать о таких вагонах, но где он, Петя? Прохлаждается в замке и ведет умные беседы с фон Берлинхингеном, иногда сердито думал Вальтер. Вальтер понимал, что думает несправедливо, и оттого сердился еще сильнее. — Ты не злись, ты рассказывай больше, — говорил Петя телепатически. Вальтер старался рассказывать по ночам, когда никого не было рядом, да больше говорить было и не с кем. Незадолго до этого Гиммлер подчинил Анненербе своим «Шуцштафельн» — охранным отрядом, а попросту СС. Анненербе основывалось, как официально писали, для изысканий в области локализации духа, деяний, наследства индогерманской расы. Популяризация результатов исследований в достойной и интересной для широких масс народа форме. Для проведения работ с полным соблюдением научных методов и научной точности. На практике насчет научной точности получалось не всегда. Потому что Аннербе должно было научно и духовно окормлять государственную идеологию Третьего рейха, расовую теорию. Еще в 1928 году Голландский филолог Герман Вирт издал книгу «Происхождение человечества». Вирт уверял, что вся история человечества – это история борьбы двух рас. Очень духовной, нордической, которая пришла с Северного полюса и звероподобных существ с континента Гондвана. Существа с юга способны только к разрушению. Они даже и языком не владеют, а только пародируют созданный нордической расой язык для называния своих примитивных грубых понятий. Смешиваться с ними смерти подобно, а все самое плохое в мировой истории объясняется скотской тупостью и гнусными наклонностями полузверей из Гондваны. Идеи Вирта легли в основу идеологии Третьего рейха. Они использовались широчайшим образом, но сам Вирт в Москву не поехал. Не поехал и глава Аннербе Вольфрам Зиверсис, побоялся далекой и дикой страны, населенной страшными жидо комиссарами. Он послал своего подчиненного Гауп-штурм фюрера СС профессора Августа Хирта. Все знали что в своем анатомическом институте в Страсбурге Хирт создал большую коллекцию скелетов, черепов и наформалиненных кусков человеческих тел. Он обосновал особую жизнеспособность нордической расы, замораживая живых людей среди зимы. С помощью этих опытов он установил, что даже преступные нордические элементы при таком же морозе живут на несколько минут дольше, чем люди более низких рас. Он также выяснил, что на одном и том же этапе беременности нордические женщины не выкидывают недоношенный плод, даже когда их избивают так же, как женщин низших рас, например, палками по животу. Путем множества экспериментов было установлено, что нордические женщины реже истекали кровью, некоторые из них оставались живы даже спустя несколько часов после преждевременных родов. И даже после того, как сам увесистый Август Хирт попрыгал у них на животе. С товарищами по партии и соратниками по борьбе Хирт охотно делился полученными знаниями. Вальтер понимал, что полезно послушать побольше, но у него кружилась голова и подступала к горлу тошнота. Кроме этого незаурядного человека и большого ученого, Вольфрам Зиверс послал в Москву, своего личного друга-оккультиста и неоязычника Фридриха Хильшера. Вальтер был готов уважать Хильшера за независимые взгляды. Он создал подпольную группу, призванную идеологически разложить Третий рейх изнутри, помогал своему другу, еврейскому философу Мартину Буберу, даже прятал его, когда осатаневшие от идеологических заклинаний обыватели намеревались его убить. Неудивительно, что нацисты не раз объявляли Хилшера врагом режима, но очень уж он оказался нужен. Ведь неуправляемый Хильшер вышел из лютеранской церкви, после чего основал собственную, независимую свободную церковь, соединив христианское учение с германскими народными поверьями. Получался жутковатый нелепый гибрид христианства и язычества, но именно он приводил в полный восторг Германа Геринга. Ведь Геринг мечтал создать новую религию, как раз соединив язычество древних германцев и истинное христианство, еще не отравленное евреями. Он точно знал, что германцы из коней веку исповедовали светлую религию, культ солнца и огня. Это уже много позже. Евреи испортили такую замечательную религию, испортили, как и подобает, мерзким пришельцам из Гондваны. Еще один удивительный человек – Карл Мария Вайстер. Даже принял новое имя – Виллигуд. Ведь он, как выяснилось, был потомком древней династии германских жрецов Вилли Готисов.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 и учили его правильно служить истинным германским богам. Истинная же религия называлась ирманизм, а Библию написали древние германцы в незапамятные времена. В 9600 году до Рождества Христова злобные поклонники ложной религии одинизма распяли древнего германского бога Бальдура Крестуса, а потом уже худшие из одинистов Евреи и христиане нагло переписали Библию, как хотели. Вилли даже женил знатных эссесовцев по ритуалам ирменистов и придумывал все новые ритуалы, обряды и всякие священные предметы. Наверное, Геринг дал бы ему еще больше влияния и власти, если бы Вайстор не провел три года в психиатрической клинике с официальным диагнозом «шизофрения». Вайстер все расспрашивал Вальтера о том, как же он общался с древними ариями в пещерах. Вальтер сначала отвечал как можно более туманно. Потом он стал повествовать, как древние арии поклонялись огню и поедали куски тела богов. А боги сами отдавали им для съедения свои пальцы и уши. Так причащались древние арии. Порой Вальтер сам удивлялся, как у него ворочается язык от этого чудовищного вранья. Но как ни странно, как раз такие рассказы больше всего устраивали Виллигута. Был он смертельно скучен, отвратителен, да и попросту нечистоплотен. А вот человек, очень интересный для Вальтера, всячески уклонялся от бесед. Это был один из лучших в мире специалистов по культурам готов и викингов, археолог Герберт Янкун. Как почти все немцы, Вальтер почитал ученость и ученых, много интересовался отвлеченными вещами. А Янкун, уже далеко не молодой, давно прославился своими исследованиями. Вальтер знал, что Янкун – автор нового направления в археологии – археологии поселений. Судя по всему, как раз Герберт Янкун, Дорого отдал бы за рассказ о настоящих приключениях Вальтера и Петера в пещере, но рассказывать ему правду Вальтер, конечно, не мог. Что же до истории про пожирание ушей и пальцев богов, то Янкун с полуслова разоблачил дилетантские бредни. Все-таки специалист очень высокого класса. Кроме того, что, как и многие крупные ученые, Янкун чисто интуитивно чувствовал, где правда, а где ложь, он очень охотно в подробностях рассказывал Вальтеру, что древние германцы безжалостно топили в болотах предателей, гомосексуалистов и вероотступников, причем вместе с родителями, женами и детьми. По его мнению, именно этим объяснялись многие захоронения в Торфянниках. Рассказывая, он выразительно поглядывал на Петю так, что становилось неприятно. Вальтера даже удивляло, что этот незаурядный человек — крупный ученый, убежденный и законченный нацист. Например, Янкун участвовал в проекте, по которому следовало высадить дубовые и буковые деревья по всей Европе. В том числе эти леса надо было развести в степях на месте сосняков и части садов и полей ведь это традиционные немецкие леса. Богопротивные жиды и низкие расы назло арийцам уничтожали эти леса, истребили диких лошадей-тарпанов и предков домашней коровы-туров. Надо восстановить леса, возродить тарпанов и туров, а заодно высадить посевы новых магических растений из еще одной прородины арийцев из Тибета. Описывая идеи Янкуна, По преобразованию ландшафтов Европы автор ничего не выдумывает и ни в чем не преувеличивает. Тарпаны и туры были восстановлены великими германскими селекционерами, братьями Лутцем и Хайнрихом Хех, директорами мюнхенского и берлинского зоопарков. В мюнхенском зоопарке до сих пор живет стадо туров. Тарпанов разводят не только в зоопарках, но и в польской части Беловежской пущи. К сожалению, автор не преувеличивает и всего остального, включая объяснение Янкунам погребений в торфяниках попытки воссоздания истинно-арийской религии и расовых экспериментов Хирта. В общем, путешествие Вальтера никак не отличалось большой скукой. Вальтер охотно ехал бы в этой компании и дольше, особенно начни с ним беседовать Янкун. Тем более Москвы делегация и не увидела, не считать же Москвой мокрый перрон. Паровоз дал несколько свистков, а потом мирно пыхтел в предутренней тьме. Шаги звучали особенно гулко и влажно. С неба капал даже не дождь, легко сыпалась какая-то мерзкая морось, как водяная пыль. Люди в форме и без улыбались как-то особенно безлично, в пространство. Вели не в здание вокзала, а между перонов между мокрых кирпичных домов к мокрым автомобилям с погасшими фарами. Вальтера посадили на заднее сиденье между двух безразлично приветливых, безжизненно улыбавшихся людей. Задернули шторки на окнах. Не меньше часа машина бешено мчалась через редеющий предрассветный полумрак. Остановилась возле самой двери отдельно стоящего дома. Уже пели птицы в парке, когда Вальтер Бергдорф оказался в чистой удобной комнате и человек в форме на плохом, но понятном немецком расспрашивал, какой завтрак ему подать. Вальтера хорошо накормили, унесли стирать все грязное, водили умываться и принять ванну. Вальтер не полез в ванну, он умылся под струей воды и невольно улыбался, вспоминал Петю. Уже через час-полтора после вселения с ним беседовал энергичный чин из НКВД – человек необычайной дотошности. Подробно расспрашивал про то, что видел товарищ Бергдорф во французских пещерах. Остальных членов делегации тоже далеко не обижали, к ним тоже приходили похожие личности, но вот общаться им между собой не получалось. Всех членов делегации держали отдельно друг от друга, кормили и водили гулять в старинный парк в разное время, не давали встречаться. Да, водили гулять. Вальтер видел, как Янкун и Хирт каждый сам по себе идут в парк в сопровождении русских, но при попытке пойти погулять в то же время его остановили, вежливо, но непреклонно. Улыбаясь, на скверном немецком ему объяснили, что это запрещено, а через час будет вовсе даже разрешено. Через час Вальтер и правда гулял по прекрасному парку. Высокие стволы, зелень, цветы на клумбах, беседки и ни одного человека, кроме сопровождающих. Охрана с тем же успехом и конвой. После обеда приехал еще один человек, задавал примерно такие же вопросы, что и первый, а вечером пришли машины отвести делегацию к вождю. Вождь любил работать по ночам. Везли тоже каждого отдельно и недолго. У Вальтера было ощущение, что делегацию держали на загородной даче в двух шагах от дачи вождя. Дача — обычный двухэтажный дом из дерева среди парка. Тихий, поздний вечер, кричат птицы. Только постов, на которых обыскивают и проверяют, целых три. Забавно, но на первом же из постов на камушки в кармане Вальтера не обратили внимания. На втором посту потребовали их сдать. Пришлось объяснить, что это важные магические предметы от древних арийцев. На третьем же посту Вальтер сказал, что камушки — его личные амулеты, и это тоже вполне прошло. И все. И Вальтер опять увидел остальных членов делегации. Они стояли перед большой двухстворчатой дверью, охрана и спереди, и сзади. Краткая инструкция переводчик довольно хорошо переводил. Близко к вождю не подходить, первыми разговора не начинать, называть вождя товарищ Сталин, никак больше. Все понятно? Тогда пошли. Дверь распахнулась, наступало то... Зачем делегация ехала так далеко? Долгожданный момент встречи с вождем.